Адвокат Тромпчинский и сын Как всегда по средам, в маленьком лесном поместье Тромпчинского, что за рыбный, собирались пан Рогальский, бывший издатель «Жичья Краковского, Герт Рауб, немецкий писатель, военный корреспондент при штабе группы армии А в Вавельской крепости, давнишний знакомый Кейтеля, еще с тех пор, как он был в милости у имперского министра пропаганды Геббельса, и пан Феоктистов полукровка, полукуровка, мать немка, отец русский, известнейший актер, исполнитель жанровых песен, приехавший на гастроли войска. Адвокат Трампчинский принимал этих людей у себя в поместье. Закусывали, чем Бог послал пили самогон, который Трампчинский выменивал на бумагу и перья, а после ужина садились за преферанс. Сын Трампчинского Юзеф готовил кофе, а когда отец выходил на кухню заняться закусками, он заменял его за зеленым ломберным столом. Адвокат держал 30 кур. Это считалось богатством. Он готовил для гостей прекрасный омлет. Его рецепт славился не только в Кракове. Омлеты адвоката Тромчинского до войны знали в Варшаве и в Париже, куда он частенько ездил по делам фирм, представляя их интересы на всяческих деловых конференциях и при торговых переговорах. Господа, говорил Тромчинский, сдавая карты, я вчера наслаждался цицероном. Я позволю себе прочесть маленький кусочек. Он бегло посмотрел на свои карты, пожал плечами и коротко бросил. Пас! Так вот. Прошу». И, полузакрыв глаза, по памяти начал цитировать. «Если бы духовная доблесть царей и вообще правителей в мирное время была такой же, как и на войне, то человеческие отношения носили бы характер ровный и устойчивый, и не пришлось бы наблюдать ни смещений одних правительств другими, ни бурных революционных порывов, изменяющих и неспровергающих все». Ведь власть легко удерживается при условии сохранения тех принципов, под влиянием которых она вначале создавалась. Но стоит только внедриться в обществе праздности вместо трудолюбия, произволу и надменности вместо выдержки и справедливости, как сейчас же, вместе с нравами коренным образом изменяются внешние условия жизни. Юзеф поморщился. Он не любил, когда отец щеголял своей профессиональной адвокатской памятью. Писатель Трауб буркнул. «Чепуха! Цицерон не история, а современность. Я отношусь к этой его тиради как к передовице в Дашварцекор. Юлиус Штрайхер любит подобные отступления в стиле антики. Перед тем, как перейти к очередным призывам против пархатых американцев, и кровавых большевиков. Трампчинский тонко улыбнулся. Он обожал спорить, сознавая за собой достаточную силу, чтобы побить противника изяществом аргументации. «Мой друг», — сказал он, поправив пенсне, «Цицерон утверждал, удачи оказывают растлевающее влияние даже на мудрецов». «Какие к черту удачи?» — удивился Трауп. «Бьют повсюду, а вы говорите об удачах». Все сразу замолчали. О неудачах немцев мог говорить только немец. Остальные обязаны были этого не слышать. — У меня мизер, — сказал Рогальский и потер свои маленькие веснучатые руки. — Чистый мизер, господа, можете не переглядываться. — А я буду играть девять пик, — сказал феоктистов Нимуэр. В таком случае я беру мизер без прикупа. Трауп хмыкнул. Славяне начали драчку. «Будет чем поживиться Арицу. Как думаете, Юзеф?» «Думаю, что Ариц останется с пиковым интересом», — сказал Юзеф. «Все злитесь, все злитесь, вздохнул Трауп. «И правильно делаете». Глупый немецкий писатель только к старости понял, что единственное губительное снадобье для искусства — это национализм. «Господа», — сказал Рогальский, — — У меня начинает ломить в висках от вашей политики. Я не хочу политики, я чураюсь с ее, потому что боюсь того, чем ее подтверждают. — У гестапо плохо с пленкой для диктофонов, — сказал Трауп. — И потом здесь нет электричества. — А если кто из вас донесет, все равно поверят мне, а не вам. Правильно, Юзеф? — Вам лучше знать гестапо, господин писатель. — Что, у вас зубы режутся? — спросил Трауп. — Кусать охота, а? — и бросил свои карты на стол. «Ловить пана издателя будет Герр, товарищ актер?» — спросил он. «Обожаю, когда дерутся интеллигенты. Драка — это всегда начало истории. Когда социал-демократы вертели задом и дрались с коммунистами, родился фашизм. Когда дерутся интеллигенты, крепнет аппарат тайной полиции». «Юзеф», — сказал Трампчинский, — «будь любезен». — Сыграй за меня, я должен посмотреть яйца и молоко. — Господа, через полчаса будет омлет. Феоктистов Немуэр ловил Рогальского. Трауб сидел, откинувшись на спинку высокого стула, и задумчиво смотрел мимо Юзефа куда-то в стену между двумя старинными картинами предков Трампчинских. — Как вы думаете, зачем будущее, Юзеф? — спросил он. — За правдой? Бросьте чепуху пороть. Я задаю вам серьезный вопрос. Я серьезно отвечаю вам, писатель. Перестаньте называть меня писателем. Просил вас сто раз. Я же не называю вас пианистом без консерватории или, например, офицером. Почему? Можете называть. Много чести. Офицер без армии. В этом все вы, поляки, нация добровольных безумцев. Мы не такие уж безумцы, — отвлекся Рогальский, — как это может показаться. Безумцы, безумцы, — повторил Трауб. Но не просто безумцы, а добровольные безумцы. Это я вам комплимент говорю. Мы, например, продуманные кретины, — это я о немцах, о себе и о половинке Феоктистова. Великая нация, великая нация. Нация не может быть великой, если она заставляет всех уверовать в это с помощью концлагерей. Признание величия обязано быть актом добровольным, как выборы, как наши самые свободные в мире выборы в нашем самом счастливом государстве, самых добрых людей, руководимых гением великого фюрера. Господин Трауп, это нечестно по отношению к завоеванным, сказал Рогальский. Право слово, нечестно. Вас пожурят, нас повесят. — А что я сказал? — удивился Трауп. Я сказал, что мы — самая великая нация, самое великое государство, самого доброго и мудрого фюрера. — Важна интонация, — сказал Рогальский. — Э, бросьте, за интонацию пока еще не сажают. Если бы я сказал, что мы — нация кретинов, несчастное государство, попавшее в лапы идиота, тогда я первый бы проголосовал за свой арест. Но я-то сказал прямо обратное. — С вами день это дня труднее, — сказал Юзеф. — Что с вами, милый писатель? — Я не писатель! Я добровольный наймит с душой подхалима! Трауб поднялся со стула и отошел к столику, уставленному бутылками с самогоном. Следом за ним поднялся Юзеф. Он остановился возле Трауба и сказал. — Господин военный корреспондент, мне нужен чистый аусвайс для одного друга. «Дурачок», — ответил Трауб, выпив. «Если я ругаю мое государство и его лидеров, так это не значит, что я готов продавать мой народ, попавший в их лапы. Каждый народ заслуживает своего правительства. Глупо. Значит, вы в таком случае заслуживаете то, что имеете сейчас. Я к вам неплохо отношусь, но спасти от виселицы не смогу». «Гебельс меня теперь не любит. Не лезьте в кашу. Выживите, это будет ваш долг перед Родиной. Чтобы ей служить, надо уметь выживать, — побеждает выживший. Погибший герой обречен на забвение. Выживший трус может стать живым героем, когда кончит делать пив-паф друг в друга». «Это вы красиво говорите, Трауб. задумчиво ответил Юзеф. «Но только мы боремся против вашего правительства а ваш народ, ваше проклятое правительство, поддерживает. Я в своей прозе всегда вычеркивал эпитеты. Проклятое — это эпитет. Двадцатый век смял человека. Сейчас все будет решать, помимо нас, великое неизвестное, название которому — время. «Юзеф — Юзеф! — крикнул с кухни пан Трамчинский. — Юзеф! Дрова кончаются! Простите, я сейчас сказал Юзов и вышел из гостиной. На кухне возле двери стоял Зайотский. Для пана Трампчинского старшего он был просто Зайотский, часовщик и самогонщик. Для Трампчинского младшего это был товарищ Седой. На самом деле он был Збигнев Сечковский, начальник группы разведки Краковского подпольного комитета Коммунистической партии Польши. Юзеф и Седой вышли во двор. Ночь была холодная. Порывами налетал студеный не июньский, а скорее ноябрьский ветер. Звезды были по-осеннему яркие. — Юзеф, — спросил Седой, — когда ты в последний раз видел Андрея? — Андрея позавчера что? — Погоди. — Где ты его видел? — В городе. — Это ясно. Где именно? — Возле магазина пана Алойза. — В какое время? — В три часа. — Он был пьян? — Что ты? — Нет. — Сколько денег ты ему передал? — Тысячу злотых, как обещал. — Куда он пошел после? — Не знаю. — Я смотрел, чтобы за мной не было слежки. — За ним я не смотрел. — А в чем дело? — Погоди. — Как он был одет? — Не в немецкой форме, без погон? — Нет. — Он был в сером костюме. — Серая рубашка с красным галстуком? По-моему, да. Э, наверняка да. Вот так штука. А что случилось? В пять часов его видели входящим в Абвер. В девять часов он вышел оттуда. Не может быть. Он ведь прислан красными. Он русский разведчик. А до часу ночи он пил в казино для немецких офицеров с полковником Абвера Бергом. Что ж, мне пора уходить в лес? — Ты два раза передавал ему деньги? — Да. — Ты ведь ему не говорил, кто ты такой? — Нет, сказал, что пришел от тебя. — А я для вашей семьи не столько часовщик, сколько самогонщик. Ты с ним не говорил ни о чем? — Никогда. — Как бы ни пришлось менять квартиру мне. Ты вне игры, и он не знает, кто ты и откуда. Передавал деньги за самогон моему человеку, это убедительно. — Ай-яй-яй-яй, какая штука получается. — Ты запрашивал красных? — В лесу кончилось питание для рации. — Ладно, иди, проигрывай деньги немцу. Завтра утром я к тебе подойду. Может, что прояснится, во всяком случае помни. Ты передавал деньги моему человеку за самогон, который получал у нас. Для отвода глаз я тебе брошу письмецо с просьбой остаток вашего долга передать пану Андрею. «Хорошо». Седой пожал Юзефу руку и пошел вниз к дороге. Он всегда прощался и здоровался, очень крепко сжимая руку, чуть дергая ее на себя, будто борец перед началом схватки. Юзеф стоял на крыльце до тех пор, пока не заторохтел мотоцикл на нижней дороге. Это значило, Седой уехал. Юзеф достал сигарету и закурил. Он почувствовал, что руки у него дрожат. Но ни Юзов, ни Седой не знали, что красный разведчик Андрей, посланный сюда три месяца назад, имеет кличку Муха, и что именно навстречу с ним была заброшена группа вихря.